Производила на Коврина когда-то в детстве какое-то сказочное впечатление. Каких только тут не было причуд, изысканных уродств и издевательств над природой. Тут были шпалеры из фруктовых деревьев, груша, имевшая форму пирамидального тополя, шаровидные дубы и липы, зонт из яблони, арки, вензеля, канделябры и даже 1862-й из слив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 За ужином говорили только о бутреннике, и было решено, что Таня не ляжет спать и в 1 часу пройдётся по саду и посмотрит, всё ли в порядке, а Егор Семёныч встанет в 3 часа и даже раньше. Коврин просидел с Таней весь вечер и после полуночи отправился с ней в сад. Было холодно. Во дворе уже сильно пахло гарью. В большом фруктовом саду, который назывался коммерческим и приносил Егору Семёновичу ежегодно несколько тысяч чистого дохода, стоялася по земле чёрная густой едкий дым, и обволакивая деревья, спасал от мороза эти тысячи. Деревья тут стояли в шешечном порядке, ряды их были прямые, правильные, точно шеренги солдат, и эта строгая педантическая правильность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 Такая тоща, длинноногая, простоволосая, носиле короткое платьице, и я дразнил вас цаплей. Что делает время? Да, 5 лет, вздохнула Таня. Много воды утекло с тех пор. Скажите, Андрюша, о по совести, живо заговорила она, глядя ему в лицо. Вы отвыкли от нас. Впрочем, что же я спрашиваю? Вы мужчина живёте уже своей интересной жизнью?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 Я скрывать не стану, безумно я люблю Татьяну. Когда пришли домой, Егор Семёныч уже встал. Коврину не хотелось спать, он разговаривал со стариком и вернулся с ним в сад. Егор Семёныч был высокого роста, широк в плечах, с большим животом и страдал одышкой, но всегда ходил так быстро, что за ним трудно было поспеть. Вид у него был крайне озабоченный.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 Как бы обширен ум не был, всего туда не поместишь. Ты ведь всё больше насчёт философии? Да, читаю психологию, занимаюсь же вообще философией. И не прискучает. Напротив, этим только я и живу. Ну дай бог, проговорил Егор Семёныч в раздумье поглаживая свои седые бакины. Дай бог. Я за тебя очень рад. Рад, братец.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 Когда он вернулся к Аврену, лицо у него было изнеможённое, оскорблённое. "Ну что ты поделаешь с этим анафемским народом?" сказал он плачущим голосом, разводя руками. Стёпка возил ночью на возе, привязал лошадь к яблоне, замотал подлец вожжи щитуго натуго-натуго, так что коров в трёх местах потёрлось. "О какого?" говорю ему, а он толкач-толкачём и только глазами хлопает. Повесить мало. Успокоившись, он обнял Каврена и поцеловал в шоку. Ну дай бог, дай бог, забормотал он. Я очень рад, что ты приехал. Мне сказан на рад. Спасибо. Потом он всё той уже быстрой походкой и с обоченным лицом обошёл весь сад и показал своему бывшему воспитаннику все оранжереи, теплицы, грунтовые сараи и свои две пасеки, которые он называл чудом нашего столетия.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 Меня сегодня с самого утра занимает одна легенда, сказал он. Не помню, вычитал ли я её откуда или слышал, но легенда какая-то странная, ни с чем не сообразная. Начать с того, что она не отличается ясностью. Тысячу лет тому назад какой-то монах одетый в чёрное шёл по пустыне где-то в Сирии или Аравии. За несколько миль от того места, где он шёл, рыбаки видели другого чёрного монаха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 Тем становилось всё меньше и яснее. Каврин бросился в сторону, в рожь, чтобы дать ему дорогу, и едва успел это сделать. Монах в чёрной одежде, с седой головой и чёрными бровями, скрестив на груди руки, пронёсся мимо. Босые ноги его не касались земли. Уже пронесясь саже натри, он оглянулся на Каврина, кивнул головой,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 И стал говорить фразы, как и обыкновенно говорят, "конфузившиеся авторы". Наконец он стал сдаваться. В таком случае, прочти сначала статью Гоше и вот эти русские статейки. Забормотал он, перебирая дрожащими руками брошюры. А то тебе будет непонятно, прежде чем читать мои возражения, надо знать, о на что я возражаю. Впрочем, ерунда, скучища. Да и спать пора, кажется. Таня вышла.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 и всё пойдёт к чёрту в первый же год. В нашем деле, бабы, бич божий!» Егор Семёныч вздохнул и помолчал немного. «Может, это и эгоизм, но откровенно говорю. Не хочу, чтобы Таня шла замуж. Боюсь. Тут к нам ездит один ферт со скрипкой и пеликает. Знаю, что Таня не пойдёт за него. Хорошо знаю».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 «То что ж, я был бы очень рад и даже счастлив. Говорю это прямо, без жеманства, как честный человек». Каврин засмеялся. Егор Семёнович открыл дверь, чтобы выйти, и остановился на пороге. «Если бы у тебя с Таней сын родился, то я бы из него садовода сделал», — сказал он, подумав. «Впрочем, сие есть мечта не пустое. Спокойной ночи». Оставшись один...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 с самым мирным заглавием и безразличным содержанием говорится в ней о русской антоновской яблоне. Но начинает её Егор Семёныч с выражения «пусть выслушаю другую сторону» по латыни, и кончает тоже по латыни «умному достаточно». А между этими изречениями целый фонтан разных ядовитых слов по адресу учёного невежества наших патентованных господ садоводов, наблюдающих природу с высоты своих кафедр, или господин Гаше, успех которого создан профанами и дилетантами. И тут же, не кстате, натянутое и неискреннее сожаление, что мужиков, ворующих фрукты и ломающих при этом деревья, уже нельзя отдрать рожгами. Дело красивое, милое, здоровое, тут и страсти, и война, подумал Коврин.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 Чтобы как-нибудь развеять общее дурное настроение, он решил вмешаться и перед вечером постучался к Тане. Его впустили. «Ай-яй-яй, как стыдно!» — начал он шутливо, с удивлением, глядя на заплаканное, покрытое красными пятнами скорбное лицо Тани. «Неужели так серьёзно? Ай-яй-яй!» «Но если бы вы знали, как он меня мучит!» — сказала она,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 то, пожалуй, он, потерявший отца и мать в раннем детстве, до самой смерти не узнал бы, что такое искренняя ласка и та наивная, не рассуждающая любовь, которую питают только кочём близким, кровным людям. И он чувствовал, что его, полубольной мы с дёрганым нервом, как железо магниту отвечают нервы этой плачущей, вздрагивающей девушки. Он никогда бы уже не мог полюбить здоровую, крепкую, краснощёкую женщину, но бледная, слабая, несчастная Таня ему нравилась. И он охотно гладил её по волосам и плечам, пожимал её руки и утирал слёзы. Наконец она перестала плакать. Она ещё долго жаловалась на отца и на свою тяжёлую, невыносимую жизнь в этом доме, умоляя Коврена войти в её положение. Потом стала мало-помалу улыбаться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 Приветливо кивая головой, этот нищий или странник бесшумно подошёл к скамье и сел. И Каврин узнал в нём чёрного монаха. Минуту оба смотрели друг на друга. Каврин с изумлением, а монах ласково и как и тогда немножко лукаво с выражением себе на уме. "Но ведь ты мираж", проговорил Каврин. "Зачем же ты здесь?"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 Что гениальные люди, которым верит весь свет, тоже не видели призраков. Говорят же теперь учёные, что гений сродни ума помешательству. Друг мой, здоровые и нормальные только заурядные, стадные люди. Соображения насчёт нервного века, переутомления, вырождения и тому подобного могут серьёзно волновать только тех, кто цель жизни видит в настоящем.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 Затем у монаха стали исчезать голова, руки, туловище его смешалось со скамьёй и с вечерними сумерками, и он исчез совсем. Галлюцинация кончилась, сказал Коврин и засмеялся. А жаль. Он пошёл назад к дому весёлый и счастливый. То немногое, что сказал ему чёрный монах, льстило не самолюбию, а всей душе.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 И точно состарилась сразу на 10 лет. А он находил её прекрасной и громко выражал свой восторг. Как она хороша. Узнав от Каврена, что не только роман наладился, но что даже будет свадьба, Егор Семёныч долго ходил из угла в угол, стараясь скрыть волнение. Руки у него стали трястись, шея надулась и побогровела. Он велел заложить беговые дрожки и уехал куда-то.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 То вдруг нахлынет такая радость, что хочется улететь под облака и там молиться Богу, а то вдруг вспомнится, что в августе придётся расставаться с родным гнездом и оставлять отца, или Бог весть откуда придёт мысль, что она ничтожна, мелкая и недостойна такого великого человека, как Коврин. И она уходит к себе, запирается на ключ и горько плачет в продолжение нескольких часов.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 Каврин обрадовался и очень ловко завёл разговор с Егором Семёновичем и Станей о том, что могло бы быть интересно для монаха. Чёрный гость слушал и приветливо кивал головой. Айгор Семёнович и Таня тоже слушали и весело улыбались, не подозревая, что Каврин говорит не с ними, а со своей голцуца нацией. Незаметно подошёл Успенский пост, а за ним скоро и день свадьбы которую по настоящему желанию Егора Семёновича отпраздновали с треском, то есть с безтолковой гульбой, продолжавшейся двое суток. Съели и выпили тысячи натри. Но от плохой наёмной музыки, крикливых тостов и олегейской беготни, от шума и тесноты не поняли вкуса ни в дорогих винах, ни в удивительных закусках, выписанных из Москвы.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 В половине пятого он опять зажёг свечу и в это время увидел чёрного монаха, который сидел в кресле около постели. "Здравствуй", сказал монах и помолчав немного спросил: "О чём ты теперь думаешь?" "О славе", ответил Каврин. "Во французском романе, который я сейчас читал, изображён человек, молодой учёный, который делает глупости и чахнет от тоски по славе. Мне эта тоска непонятна."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 Ты сам с собой говоришь. Как-то странно улыбаешься. Не спишь. О, Боже, Боже мой, спаси нас, проговорила она в ужасе. Но ты не бойся, Андрюша, не бойся, не бойся Бога ради. Она тоже стала одеваться. Только теперь, глядя на неё, Каврин понял всю опасность своего положения, понял, что значит чёрный монах и беседы с ним. Для него теперь было ясно, что он сумасшедший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 Походка вялая, лицо, сравнительно с прошлым летом, пополнело и побледнело. По лавам он перешёл на тот берег. Там, где в прошлом году была рожь, теперь лежал в рядах скошенный овёс. Солнце уже зашло, и на горизонте пылала широкая красная зарева, предвещавшая на завтра ветреную погоду. Было тихо. Всматриваясь по тому направлению, где в прошлом году показался впервые чёрный монах, Коврин постоял минут двадцать, пока не начала тускнуть вечерняя заря. Когда он, вялый, неудовлетворённый, вернулся домой, всеночное уже кончилось. Егор, Семён и Читаня сидели на ступенях террасы и пели чай. Они о чём-то говорили, но, увидев Коврина, вдруг замолчали и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 Благодарен. Он почувствовал сильное раздражение и чтобы не сказать лишнего, быстро встал и пошёл в дом. Было тихо, и в открытые окна нёсся из сада аромат табака и ялаппы. В громадном тёмном зале на полу и на рояле зелёными пятнами лежал лунный свет. К коврину припомнились восторги прошлого лета, когда также пахло ялаппой, и в окнах светилось лунное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 Мне навести насмешливое выражение, не шли к нему. Да и раньше она замечала, что на его лице уже чего-то недостаёт, как будто с тех пор, как он остригся, изменилось и лицо. Ей захотелось сказать ему что-нибудь обидное, но тотчас же она поймала себя на неприязненном чувстве, испугалась и пошла из спальни. Каврин получил самостоятельную кафедру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 до будущего года. Жил он уже не с Таней, а с другой женщиной, которая была на два года старше его и ухаживала за ним, как за ребёнком. Настроение у него было мирное, покорное. Он охотно подчинялся. И когда Варвара Николаевна, так звали его подругу, собралась везти его в Крым, то он согласился, хотя предчувствовал, что из этой поездки не выйдет ничего хорошего.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 Боже мой, как он изводил её. Однажды, желая причинить ей боль, он сказал ей, что её отец играл в их романе не привлекательную роль, так как просил его жениться на ней. Егор Семёнович нечаянно подслушал это, вбежал в комнату и отчаяние не мог выговорить ни одного слова. И только отоптался на одном месте и как-то странно мычал, точно у него отнялся язык. А Таня, глядя на отца,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 Там была вечеринка. Каврин сделал над собой усилие, распечатал письмо и, войдя к себе в номер, прочёл: "Сейчас умер мой отец. Этим я обязан тебе, так как ты убил его. Наш сад погибает. В нём хозяин и чут уже чужи, то есть происходит то самое, чего так боялся бедный отец. Этим я обязан тоже тебе". Я ненавижу тебя всей моей душой и желаю, чтобы ты скорее погиб. Ох, как я страдаю. Мою душу жжёт невыносимая боль. Будь ты проклят. Я приняла тебя за необыкновенного человека, за гения. Я полюбила тебя, но ты оказался сумасшедшим. Каврин не мог дальше читать и сорвал письмо и бросил. Ему овладело беспокойство, похожее на страх.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 которую я слышала ночью в саду таинственные звуки и решила, что эта гармония священна, нам смертным непонятна. У Коврена захватило дыхание, и сердце сжалось от грусти, и чудесная, сладкая радость, о которой он давно уже забыл, задрожала в его груди. Чёрный высокий столб, похожий на вихрь или смерч, показался на том берегу бухты. Он страшно быстротою двигался через бухту по направлению к гостинице, становясь всё меньше и темнее. Икарин едва успел посторониться, чтобы дать дорогу. Монах с непокрытой седой головой и с чёрными бровями, босой, скрестивши на груди руки, пронёсся мимо и остановился среди комнаты. "От чего ты не поверил мне?" спросил он сукаризной глядя ласково на Коврина. Если бы ты поверил мне тогда, что ты гений, то эти 2 года ты провёл бы не так печально и скудно. Коврин уже верил тому, что он избранник Божий гений. Он живо припомнил все свои прежние разговоры с чёрным монахом и хотел говорить, но кровь текла у него из горла прямо на грудь. И он, не зная, что делать, водил руками по груди, и манжетки стали